Глава четвертая. Диана де Лис. Ты не страдаешь желудком? Нет. Напишешь еще несколько пьес, тогда посмотришь, что с тобой будет. Лабиш. Дама с камилиями, несмотря на весь ее успех, не обогатила Дюма сына, у которого хватило порядочности, глупости, как сказал бы его отец, воспользоваться этой улыбкой фортуны, чтобы расплатиться со всеми своими долгами. В 1853 году, снова оставшись без денег, он поселился на сен жерменской дороге на вилле Монте-Кристо, которую все еще оспаривали друг у друга кредиторы. Дом пустовал. Дюмасын сын обставил его кое-какой мебелью, взятой на прокат, и устроился там вместе с тремя друзьями, одним из которых был художник-маршаль. Расходы мы делили между собой. Столовые приборы у нас были из простого металла. Стряпал для нас садовник. Там-то я и написал Диану де Лис. Сын не обладал ни легкомыслием, ни жизнерадостностью отца. Творческий труд всегда вызывал у него настоящую физическую усталость, доводившую до головокружения и спазм в желудке. Ранние знакомство с куртизанками, а вслед за тем мучительный роман с госпожой Неселероди, превратили его в человека разочарованного. Не отличаясь могучим воображением, которое позволяло его отцу оставаться лучезарным в мрачном мире, он взирал на людей с печальной суровостью. У него был тот же идеал, что у его матери: честность и прямота. Ему хотелось основать семью, которая была бы противоположностью его собственной. Дюма сын стремился найти в каждой женщине прекрасную даму рыцарских романов. Но живая женщина не дама, так же как живой мужчина не рыцарь. Самое лучшее по-своему сумасбродно. Шекспира и Мюссе Это сумасбродство вдохновляло на стихи. Шатобриан восхищается смешением слабости и лент. Дюма-сын был не столь мудр и не столь терпим. Вступив в связь с графиней Неселероде, он узнал человеческую самку в ее самом соблазнительном и самом ужасном виде. Он прошел школу аморализма. Он наблюдал мир Второй империи, населенный бесстыдными распутниками вроде герцога де Морни, ограниченными и тупыми мужьями, ловкими и развращенными женщинами. Светский человек глуп, празден, безнравствен. В молодости он делает детей портнихом, а, женившись, обманывает жену. Женщина, несчастливая в браке и соблазненная девушка, Соблазненная девушка и женщина, несчастливая в браке, из этого круга Дюма не выйти. Заметки к лекции «Театр Александр Дюма сын», которую Бек должен был читать в Марселе 27 ноября 1895 года. Лекция эта была отменена, так как Дюма находился при смерти. Он умер на следующий день. Кем хотел стать он сам? Честным человеком? Счастливым отцом семейства? Этого не случилось, и он стал вершителем правосудия. Другом женщин, но также их судьей. Его персонажи, подобно мушкетерам, готовы были служить тому, что он считал подлинной справедливостью. Удары они будут наносить словами, подчас жестокими. Какова их цель? Спасти наивных молодых людей от опасных любовниц, Белошвейк от прожигателей жизни, простодушных молодых девушек от развратных отцов семейства. В нем появится что-то от полководца и укротителя. Дюма-сын будет с хлыстом в руках входить в клетку с львицами. Но прежде чем взять на себя эту видную и неприятную роль, он должен был окончательно изжить эпизод с графиней Неселероде. Рассчитаться с ним в своих произведениях. В первый раз он сделал это в 1852 году в романе «Дама с жемчугами», где он повествовал о своем приключении, почти ничего в нем не изменив. Героиня, иностранная герцогиня, в 18 лет вышла замуж за человека, который, как и Дмитрий Неселероде, носил знатное имя и занимал в своей стране видное положение. Там было все — ненавистная заловка, очаровательно неразборчивый почерк Лидии — наперстница любовников Элизабет де Норси в жизни Элизе де Корси. Автор книги явно стремился к тому, чтобы его узнали в герое жаки де Фейле, так как герцогиня говорила последнему, «Если вы когда-нибудь опишите мою историю, вы назовете ее «дама с шемчугами».» Эта книга будет парой к той, которую вы написали раньше, и героине которой – куртизанка. Разница только в одном — развязка романа более лесна для Дюма, чем действительный конец его связи, ибо в книге герцогиня Аннет, разлученная с любимым, умирает от горя, тогда как настоящая графиня Лидия преспокойно жила и успела забыть его. Диана де Лис, поначалу короткая новелла, затем драма в пяти действиях. Это снова история несчастной патрицианки, влюбленной в художника Поля Обри. Покинутый мужем, Диана Делис спускается в разгул. Поль Обри, еще один автопортрет, с благородной деликатностью удерживает ее от позорных похождений. Тогда в дело вмешивается муж. Он не любит свою жену, но это не важно, он муж, у него есть права. Он намерен увести Диану подальше от Поля с помощью всех тех средств, какие предоставляет в его распоряжении закон. Совершенно так же, как увез свою жену Неселероде, когда Поль и Диана пытаются бежать, чтобы обрести свободу, граф Делис холодно дает им юридическую консультацию. Граф. Сударь, возможно, что общество устроено плохо что вам хотелось бы исправить его ошибки, что мне и графине не следовало вступать в брак. Все это возможно. Но в действительности я, муж этой женщины, она останется со мной, и ничто не может этому помешать, ибо она моя жена. Даю вам честное слово, что если я еще когда-нибудь застану вас с госпожой де Лиз, как застал сейчас, даю вам слово, что я воспользуюсь правом, которое дает мне закон, и убью вас. Как закончить пьесу? Выстрелом из пистолета без комментариев? Такая концовка искушала Дюма сына, отчасти потому, что она была бы симметрична развязки Антони. В Антони любовник убивал жену. В Диане де Лис муж убьет любовника. Отчасти же потому, что моралист при всем своем отвращении к невыносимому мужу в душе оправдывал его. Но публика, без сомнения, предпочитала, чтобы победа оказалась на стороне симпатичных любовников. Автор долго колебался. После триумфа «Дамы с камелиями» директора театров охотно взяли бы у него вторую пьесу. Но цензура снова поставила рогатки. Не потому, что сюжет был аморален. Персеньи, когда-то покровительствовавший молодому Дюма, не мог простить ему, что тот отказался написать для оперы слова к верноподданнической кантате, приуроченной к какому-то случаю. Причины, которые выставил Дюма сын, были основательны. Во Франции жили тогда великие поэты Ламартин, Виньи, Гюго, Мюссе. Если они отказывались или если к ним не обращались, Не подобало начинающему, к тому же очень слабому поэту, который дорожил своей независимостью, лезть на их место. Директор оперы Нестор Рокплан настаивал. — В конце концов, будете вы писать, да или нет? — Нет. — Что же? — ответил он, смеясь. — Вы правы. За Диану Далис вступился Монтеньи, директор театра «Жимнас». Это был добрейший из людей, силач с квадратным лицом, с короткими волосами, бакенбардами и усами-щеткой. Он походил на сторожевого пса. Его театр назывался «жимназ», по-французски означает «гимназия». Ибо когда-то на заре своего существования должен был в силу дарованной ему привилегии стать театром-школой, где могли бы практиковаться учащиеся консерватории. Позднее там начали играть в «Идивиле» с куплетами. С 1844 года Монтеньи боролся за то, чтобы привлечь туда публику, которой надоело видеть на сцене полковников, крестьянок и опереточных канонис. В 1847 году он женился на очаровательнейшей актрисе Мари Розе Сизо. Родители ее тоже были актеры. Совсем еще юная, она выступала под псевдонимом Розы Шари». Скрип, автор которого много играли в театре «Жимнас», взялся сделать ей предложение от имени Монтеньи. «Я принес вам, — сказал скрип юной Розе, — очаровательную и оригинальную роль». «Драматическую?» «Надеюсь, что нет. Пьеса кончается свадьбой?» «Наоборот. Со свадьбы она только начнется». Директор и актриса составили образцовую черту. Мягкая издержанная роза Шери оказалась примерной матерью семейства. Ее неподдельный талант, благородный и отточенный, нравился публике жимнас. Она преобразила театр. Присутствие за кулисами жены директора заставляло всех вести себя пристойно, хотя беспорядок царивший в театре поощрял свободу нравов. Артистическое фое походила на неприбранную контору омнибусов с одним-единственным стулом для хозяйки. В кабинете директора всевозможные рукописи загромождали бархатный диван, стол и все углы. Монтеньи увидел в Диане идеальную роль для своей жены, потребовал снятия запрета и добился его. За время репетиций между Монтеньи... Розой Шери и Дюма сыном завязались прочные узы дружбы. Автор нашел обоих супругов столь умными, надежными, справедливыми и добрыми, что Жемнас стал его собственным театром. Он способствовал созданию легенды, превратившей Розу Шери в святую покровительницу корпорации актеров. Монтеньи молил Дюма дать Диане делис счастливую развязку. Однако автор упрямо держался за выстрел из пистолета и сохранил его. Публика и критика были сбиты с толку. Успех пьесы, хотя и значительный, не шел в сравнении с триумфом «Дамы с камелиями». Граф де Лис мог сколько угодно говорить «этот человек был любовником моей жены, я отомстил за себя, я убил его». Столь свирепое правосудие ошеломляло автор защищался от обвинений в том, будто он доказывал определенный тезис. Разве искусство, в особенности театр, призвано очищать нравы трудящихся классов? Волнение, вызываемое зрелищем подлинной страсти, каков бы ни был ее характер, если только эта страсть говорит прекрасным языком, если она выражается пластическим движением,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 Доверчивого и наивного любовника из сетей баронессы ДАНш Оливье де Жален, который здесь олицетворяет автора, не побрезгует никакими средствами. Он считает такую женщину ядовитой гадиной. Ее надо безжалостно раздавить. Оливье де Жален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 Видя вас такой чистой, верной, доверчивой, я понял, сколько зла может эта любовь причинить женщине. Таким был в 30 лет сам Дюма-сын, присыщенный легкой любовью, измученный любовью трудной, всецело занятой женщинами, старающийся, чтобы его поведение по отношению к ним соответствовало его идеалу, и изображающий на театре героя, каким бы, ему хотелось быть. Д'Артаньяна, для которого любая авантюристка — меледи. Полусвет ужаснул Монтеньи своей дерзостью, но вдохновил Розу Шари. Она увидела в баронессе Д'Анш выигрышную роль, весьма отличную от тех, которые она привыкла играть. В течение нескольких недель министр Ашиль Фуль пытался вырвать у Дюма его пьесу для французского театра, которую он мечтал омолодить. Дюма, желая сохранить верность Жемнас, прибегнул к маленькой хитрости. Он передал Фулю рукопись, вставив туда несколько крепких слов, сами по себе вполне безобидные, слова эти в то время считались неприемлемыми для сцены. Император и императрица приказали прочесть им пьесу. Они вскрикивали от ужаса. Жемнас был спасен. Во время репетиций Дюма восхищался чудесной интуицией, с какой добропорядочная роза Ри с лицом наивного и шаловливого ребенка угадывала и выражала чувства, казалось ей совершенно неведомые. Оливье де Жален несомненно, сказал бы, что в каждой добродетельной женщине дремлет авантюристка. Что касается Монтеньи, то он был не способен отделить госпожу Монтеньи от персонажа, который она воплощала и который, по его мнению, бросал на нее тень. Дюма требовала от актрисы ярких красок. Монтеньи сдерживал ее За спиной мужа Роза делала дюма знаки, чтобы тот не уступал. С обоюдного согласия автор и актриса приберегали для премьеры некоторые смелые эффекты, которые на репетициях могли бы испугать мужа. Она заранее наслаждалась ими как школьница какой-нибудь шалостью и говорила, только бы патрон ни о чем не догадался. Успех был ошеломляющий. Неожиданная развязка обеспечила триумф. Даже Дюма-отец был в восторге. Он только что вернулся в Париж и с приятной гордостью наслаждался успехом сына. Моралист предполагает, случай и страсть располагают. В то время как Дюма-сын в своих пьесах присуждал Адюльтер к смертной казни, сам он вступил в связь с замужней женщиной и оторвал ее от мужа. Это снова оказалась русская, на сей раз княгиня, уроженка Прибалтики, дочь статского советника. Красавице Надежде Кноринг, сирене с зелеными глазами, было 26 лет, когда Дюма сделался ее любовником. Проведя годы юности в глуши, она почти девочкой была выдана замуж за старого князя Александра Нарышкина. Этот неравный брак превратил ее в существо неудовлетворенное и необузданное. Она была подругой, наперстницей и соучастницей Лидии Неселерода. Так как она скучала под сенью икон, то без колебаний бросила все, чтобы открыто жить во Франции с молодым Александром Дюма. Однако, бежав из Москвы, она не забыла взять с собой ни свою дочь, Ольгу Нарышкину, ни фамильные драгоценности. Больше всего я люблю в ней то, — писал Дюма-сын Жорж Санд, — что она целиком и полностью женщина, от кончиков ногтей до глубины души. Это существо физически очень обольстительное, она пленяет меня изяществом линий и совершенством форм. Все нравится мне в ней, ее душистая кожа, тигриные когти, длинные рыжеватые волосы и глаза цвета морской волны.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 С 1853 по 1859 год можно было видеть, как на газоне и посыпанных песком дорожках перед домом играют в мяч красивый молодой человек, красивая девочка и женщина с глазами цвета морской волны.